Глава девятнадцатая. Неожиданно. Вроде знала же, что «Инквизитор» еще появится, просто не ждала его прямо сейчас. Надеялась, что это будет завтра, отсрочка. «Довольно», — хотелось себе сказать. Глупо так волноваться, словно она школьница. Но Инна ничего не могла с собой поделать. Время. Чёрт побери, ей нужно было время, чтобы успокоиться. Провела рукой по шее под волосами и только потом решилась поднять глаза. Гийом Саваре стоял прямо напротив, сумрачный и немного осунувшийся, усталый. черная борода, кажется, стала еще чернее. Нет, просто эффект освещения. Как и странные огненные отблески в его черных глазах. Пауза затянулась, и Инна заставила себя проговорить. «Добрый вечер, магистр Саваре. Будете делать заказ?» Мужчина шумно выдохнул. Ответил не сразу, как будто собирался с мыслями. «Буду, Донна Энелия». И снова замолчал, глядя на нее. А у нее под его пристальным взглядом побежали мурашки. По щекам пополз предательский румянец. Ощущение такое, словно они остались вдвоем, в этом полном людей зале. Так нельзя, она не имеет права расползаться. Мясо с бобами? спросила она, касаясь монеты кончиками пальцев. Нет, Донна Инелия. Нет? Она тут же убрала руку и нахмурилась. «Кружку пива и вам что-нибудь. Составьте мне компанию, Донна Энелия. Черт. Она оглянулась по сторонам. Попыталась улыбнуться, но улыбка далась с трудом. «Мне надо работать». Он криво усмехнулся. «Мы с вами не договорили, помните?» Решил напомнить, что Инквизитору не отказывают. Инна невольно разозлилась. Ответ получился немного резче, чем хотелось бы. «Что вы, как можно было такое забыть?» Что-то циничное обозначилось в его улыбке и непонятное во взгляде. Какой-то диссонанс. Непонятное настораживало. «Одну минуту», — проговорила она. «Я только узнаю, осталось ли у нас пиво». Отвязала передник и уже хотела идти к Кристофу. Старый трактирщик стоял поодаль и уже некоторое время напряженно к ним прислушивался. При слове «пиво» у него проскочил испуганный жест, который она истолковала вполне правильно. Его пантомима означала «пива нет, все выпили». Положение надо спасать». Инна тут же развернулась, чтобы спросить. «На тот случай, если у нас вдруг не окажется пива, может быть, вы не откажетесь выпить белого вина, магистр?» Магистр повел себя странно. Подался еще ближе и проговорил. «На тот случай вы просто составите мне компанию. Вы же не откажетесь пройтись со мной, Донна Энелия?» Ее как холодной водой окатило. Отодвинула золотой ему, но тот настойчиво вернул его обратно. «Принять не получалось и не принять не выходило». «А...» Инна застыла, глядя на него и не зная, что сказать, а мужчина дернул уголком рта и медленно отмахнул рукой. «Обещаю, вашей чести воспитанницы монастыря ничего не угрожает». Снова этот странный диссонанс. Цинизм в кривоватой улыбке и что-то непонятное, темное и горячее во взгляде. «Попробуй догадайся, на допрос ее звал инквизитор. Или на свидание». «Может, вообще арестовывать ее собрался?» Черт бы тебя побрал, гием Саваре!» Подумала Инна, а вслух сказала «Благодарю, магистр!» Бросила панический взгляд на дядюшку Кристофа, вышла из-за стойки и замерла, глядя на Саваре, а тот отступил на шаг и проговорил, показывая рукой в сторону выхода «Прошу!» Куда он ее приглашал? Инна понятия не имела, и все таки вышла за ним из таверны. Савары весь день ждал этого момента. Думал о женщине постоянно, пока спешно завершал свои дела и подбивал отчет. Странное чувство занозой дрожало в сердце. Идя в таверну, он говорил себе, что должен прояснить оставшиеся вопросы. Просто несколько моментов и расследование в Сквартоне можно будет считать закрытым полностью. Чем был вызван тот странный всплеск силы, внезапно исчезнувший без следа, еще предстояло выяснить. Но это будет кабинетная работа. Потребуется время и скрупулезное изучение всех записей на кристаллах. Придется изучить даже обломки, сверить все с оригиналами, хранившимися в архиве Верховной миссии. Возможно, там вообще имеется аномалия магического поля, и подобные всплески уже случались в истории этой местности. Все это он говорил себе. Только стоило увидеть эту женщину, разом как-то все отодвинулось. Ушло куда-то в тень, и он поймал себя на том, что просто хочет говорить с ней. слышать ее голос, ощущать присутствие. Хотел ли он пива? Может быть, и хотел, но не настолько. Он даже обрадовался, узнав, что пива нет. Сидеть с ней в таверне на виду у всех вовсе не то, чего ему хотелось. Мысль пришла спонтанно, когда она отвязала белый фарточек и небрежным жестом положила его на край стойки. Она выглядела насторожённой, это Донна Инелия. Столичные дамы, если Гийом приглашал кого-то на разговор, том нам лели. а с ней каждую минуту словно поединок. И это подстегивало охотничий азарт и мужской интерес. И да, черт бы его побрал, Гием хотел просто прогуляться с ней по окрестностям, в тишине. Он повел ее в сторону моря. В первое время они шли молча, и напряжение ощущалось кожей, звенело где-то в крови. Конечно, грязное предместье — не лучшее место для прогулок, и запахи тут еще те. Но опускался вечер, пели сверчки — Еще не темно видно было каждый камешек. Они проходили мимо какого-то зажиточного по местным меркам дома. Понад забором вьющиеся розы, Гийом сорвал одно и протянул ей: Это вам, Донна Энелия. Мне? Она ошапешила. Спасибо. Взяла у него цветок и молча пошла рядом. А напряжение такое, хоть ножом режь. Это ведь ненормально, чтобы так себя чувствовать. Неправильно, он привык быть хозяином положения, надо было исправить. «Я хотел...» — начал Гийом. «Я хотела...» — и снова замолчали оба, словно крылом смахнула все его прежние мысли. Мужчина сглотнул и проговорил. «Вы первая, я слушаю». И тут она снова удивила его, спросила. «Вы случайно не знаете, кто приказал разрушить старые постройки в порту?» «Что?» Саваре взглянул на нее искоса, вскинул брови и усмехнулся. «Случайно знаю, Донна Энелия, это мой дракон». «Дракон? Ваш дракон умеет говорить?» Искренне удивилась она и уставилась на него, теребя пальцами короткий стебелек розы. Саваре испытал странное чувство. Непонятный подъем. вдруг куда-то исчезла усталость. «Нет», — покачал он головой и засмеялся. «Разве в вашем монастыре не учили, Донна Энелия, что драконы не умеют разговаривать?» Такого просто в природе не бывает. Вот еще, черта с два хотелось сказать ей: Еще как бывает. Вы просто, уважаемый магистр, не читали фэнтези. Однако Инна ничего этого не сказала, и чтобы инквизитору не вздумалось опять поднять опасную тему монастыря, она решила отвлечь его. Но тогда спросила Инна, бросив на мужчину косой взгляд, как же он мог отдать такое распоряжение? Вообще-то, это был не праздный вопрос. Немного поздно, но Инна все же сообразила, что кто-то мог подсуетиться раньше них и уже застолбил землю на месте старых портовых ангаров. Это следовало выяснить прежде, чем в городскую администрацию соваться. И если да, то было бы жаль, потому что место ей понравилось. «А он и не отдавал», — сказал Саваре. Какая-то тварь прокралась к нему и умудрилась накормить гадостью. У него потом вся пасть была. Магистр поморщился, отводя взгляд и убрал руки за спину. Его состояние удивительно, что черный вообще пол местного рынка не развалил. Инна поняла две вещи. Что земля условно свобода и что милого дракошу отравили. Ей сразу вспомнился тоскливый взгляд черного гиганта и аж сердце загорелось от несправедливости. «И кто это сделал?» — спросила она и оглянулась, прижав пальцы к губам. «Как дракон себя чувствует?» Мужчина отреагировал странно. Внезапно придвинулся к ней совсем близко и замер, со странной жаждой, вглядываясь в нее, а она застыла, неожиданно осознав, что уже темно, а вокруг никого, они вдвоем на этой пустой улице, и от этого все как-то внезапно изменилось. Он шагнул еще ближе, заставив ее попятиться, и произнес: "Донна Энелия, я хотел сказать", а дальше произошло то, чего она никак не ожидала.